Глава 21. Феномен компаса Что-то шелохнулось на крыльце тети Эвы. Я бесшумно прокралась по дорожке и вытянула шею, пытаясь выглянуть из-за столба, закрывавшего мне обзор. Это был человек, сидевший на корточках. Кто здесь? Спросила я. Человек вскочил, издав испуганный возглас, и я заметила большие круглые очки над обвисшей маской. На макушке незнакомца росли густые каштановые волосы, напоминающие нестриженный газон. «Это Грант?» Я подняла ладонь к глазам, защищая их от лучей заходящего солнца. «Кузен Стивена?» «Точно». Грант спустился со ступеней. «Что ты здесь делаешь?» Джулиус попросил меня кое-что тебе передать. Он кивнул в сторону крыльца у себя за спиной. «Почему он сам это не принес?» «Он занят у себя в студии». Грант сунул руки в карманы и побрел прочь от дома. «К тому же, мне кажется, он тебя боится». «Джулиус никого не боится». Я схватила Гранта за локоть прежде, чем он успел улизнуть. «Эй, погоди, мне нужно у тебя кое-что спросить». «Что?» «Я только что узнала, какими были последние дни Стивена во Франции». Воздух вокруг будто завибрировал. «Почему бы тебе не поболтать об этом со Стивеном?» Он попытался вырваться и убежать. Ведь это ты, кажется, его вызываешь. Я подтащила его ближе. Его родственники знают, что Стивена отправили домой живым. Дыхание Гранта участилось. Грант, ему удалось добраться домой. Скажи мне, ты знаешь, что с ним случилось? Слушай, Шелл, не называй меня Шелл. Только Стивен имел право меня так называть. Слушай, Франкенштейн. Он склонился так близко к моему лицу, что если бы не маски, он бы меня заплевал. Моя мать задохнулась от гриппа прямо у меня на глазах пять недель назад. Мой отец плавает где-то во вражеских водах в составе военного флота США, а у моей сестры выпали волосы после высокой температуры. И я не могу поверить в то, что ее не похоронили рядом с нашей мамой. Дернувшись, он вырвался. И сейчас мы с Гресси просто пытаемся выжить, потому что мы с ней остались совсем одни». «Нам только и не хватало кое-кого, кто будет выносить нам мозг из-за того, что мы работаем в студии Джулиуса». «Я не выношу вам мозг из-за студии Джулиуса. Я всего лишь спрашиваю о Стивене». «Стивен, погибший герой войны, ясно? Это все, что тебе надо знать. Я не знаю, кто рассказал тебе другую историю, но он явно ошибся». Он развернулся и пошел прочь. «Мне рассказал об этом один его друг, который был с ним во Франции». Крикнула я ему вслед, когда он уже был на тротуаре. Стивен не погиб в бою. Грант остановился и пожал плечами. Грант, как он умер? И если ты знаешь, прошу тебя, расскажи мне. Он стоял неподвижно, как изваяние, сгорбив спину в форме буквы С, опустив взгляд на тротуар прямо перед собой. Ты когда-нибудь слышала о боевом шоке? Этот вопрос заставил меня вздрогнуть. Я читала об этом состоянии в библиотеке. Его описание совпадало с тем, что рассказывал мне о Стиве Пол. «Если не ошибаюсь, так называют психические травмы, полученные на войне, верно?» – спросила я. «Это трусость. Я слышал, что в британской армии казнят таких солдат, считая это позором». Обхватив себя обеими руками, я сделала над собой усилие и спокойно произнесла. Наша армия тоже так поступает со своими солдатами. Это то, что случилось со Стивеном?» Грант покачал головой, продолжив обращаться к тротуару. «Я думаю, что боевой шок у его друга, того, который тебе лжет. Стивен погиб в бою. Он прищурился, глядя на меня сквозь сверкающие на солнце стекла очков. Если ты действительно общаешься с его призраком, жутковатая девушка Франкенштейн, спроси у него сама». Уверен, что он поклянется тебе, что все еще находится во Франции, разделываясь с немцами. Я не нашлась, что ему ответить, потому что Грант стремительно подошел к своей черной модели Т и сел на водительское сиденье. Двигатель чихнул и застучал, оживая, и автомобиль умчался, окутанный облаками выхлопных газов. Я проводила его взглядом, и после того, как он безжа шинами скрылся за поворотом, поднялась на крыльцо, чтобы посмотреть, что он привез. У входной двери стояла золотистая жестяная коробка сахарных вафель на биско, на крышке которой лежал конверт с моим именем. Я разорвала бумагу и вынула записку, написанную на почтовой бумаге с оттиском названия студии Джулиуса. «Дорогая моя Ришели, прошу простить мое вчерашнее поведение. Горе от потери брата и беспокойства о матери заставляют меня проявлять самые худшие качества. Ты права». «Я заглушаю боль не теми методами, которыми следовало бы, но клянусь тебе, что я честный бизнесмен, который не делает ничего, что могло бы запятнать доброе имя студии моего отчима. Я посылаю тебе нечто, что принадлежало Стивену. Я нашел это в его комнате. Кому, как не тебе, теперь владеть этим? Возможно, даже у тебя получится полный комплект». «Пожалуйста, как только у тебя появится возможность, приезжай в Коронадо, чтобы сделать еще один снимок. В глубине души ты и сама знаешь, что это могло бы помочь нам всем. Это было бы правильно. С искренними извинениями, Джулиус». Я опустилась на колени и сняла с коробки крышку. В этой золотистой жестянке лежали имя и адрес Стивена, написанные черными чернилами, моим почерком на стопке кремовых конвертов. Все письма, которые я написала Стивену после его переезда в Сан-Диего, ответы на его собственные письма, присланные мне с лета 1916 года до начала 1918 года, были втиснуты в коробку из-под печенья. Я перебирала конверты и открытки, и в хрустящем шорохе бумаги мне слышались отголоски связи наших переплетенных жизней. «Это просто взятка за спиритулистическое фото», прошептала я себе, всего лишь взятка. Не вздумай туда помчаться, Шел, не делай этого. Я захлопнула крышку, поднялась и собралась с духом, прежде чем войти в дом, где меня ожидало приветствие обитающей в его стенах черно-белой птицы. оберон привет! Кто там? оберон Птица тараторила безумолку.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 «Джулиус говорит нам, что Стивен погиб геройской смертью. Несчастный случай с молнией. Вторник, 29 октября. Похороны Стивена. Теперь все даты, относящиеся к ним информация, были изложены на бумаге, и это помогло мне организовать свои мысли. В то же время мне сразу бросилось в глаза то, что моя схема зияет пробелами. Необъяснимые события так и остались необъяснимыми». На улице взвыла сирена. Так громко и близко, что я оставила свои заметки и выглянула в окно из спальни тети Эвы. Перед соседним домом остановилась черная карета скорой помощи, и во двор соседей вышли полицейские с носилками и безутешные родственники, которые суетились в сгущающихся сумерках. Из этого хаоса с громким криком выскочила моя тетя. «Грипп уже у соседей!» донесся до меня сквозь закрытое окно ее вопль. «Боже мой!» «Грипп у соседей, Мэри Шелли!» Я бросилась вниз, чтобы ее встретить. «Грипп у соседей!» «Я знаю, что нам делать!» Она захлопнула дверь и крепко ее заперла, как будто пытаясь наглухо забаррикадировать нас от вторжения микробов. «Тетя Эва, не паникуй!» «Он у соседей!» «Я приготовлю на ужин лук. Почему бы тебе не снять рабочую одежду и не отдохнуть? Мы вымоемся луковой водой!» Она смотрела на меня выпученными глазами. «Я хочу, чтобы даже мои волосы пахли луком!» «Отличная идея!» Я похлопала ее по плечу. «Иди переоденься!» Она взлетела по лестнице и сбросила свою грубую рабочую одежду, а я зажгла газовые лампы и плиту, черкая спичками, которые пахли похоронами Стивена. Когда тетя снова сбежала вниз, на ней был фартук, а в руках она держала губку. Она настояла на необходимости вымыть все окна изнутри горячей водой. По ее настоянию я запихнула себе в нос соль и протерла стекла кухонного окна. В воздухе витал аромат вареного лука. В животе у меня бурчало. Кто-то постучал во входную дверь, и только сейчас я вспомнила, что пригласила мистера Дарнинга взглянуть на феномен с компасом. Я бросилась в прихожую, чтобы встретить его прежде тети, но она уже открывала дверь. «Кто там?» – спросила Бирон. «Привет!» «Привет!» «О, мистер Дарнинг!» Тетя Эва вытерла ладони о фартук. «Какая неожиданность! Пожалуйста, входите, побыстрее!» Схватив фотографа за предплечье, она втащила его внутрь. Гриб только что поразил соседей. «Я не хочу держать дверь открытой!» Она с грохотом захлопнула дверь и снова заперла ее на все замки. Боже мой, я только что выстирала свою маску и не смогу ее надеть. Я выбрал неудачный момент, спросил он. Привет, кто там? Произнесла проклятая сорока. Я возникла рядом с тетей Эвой. Простите, мистер Дарнинг, я забыла сказать, что пригласила вас. Ты его пригласила? Спросила тетя. Мистер Дарнинг снял шляпу. Она собиралась показать мне феномен с компасом. Тетя Эва вскинула брови. «Феномен с компасом?» Я еще не рассказывала тете Эве о своих опытах с компасом. Я попятилась вверх по лестнице. И еще раз извините, слишком много всего навалилось. Я схожу наверх и принесу его в гостиную. Топача как слон, я ринулась наверх за принадлежавшим дяде Уилфриду футляром из красного дерева с закрепленным внутри тяжелым медным компасом. «Она позвонила вам по телефону, чтобы пригласить к нам зайти», Услышала я вопрос тети Эвы, спускаясь по лестнице. «Нет», — ответил мистер Дарнинг, — «я замерла». Она пригласила меня, когда пришла вчера в студию, чтобы сфотографироваться. «О, нет!» «Что?» — выкрикнула тетя так же громко, как Берон. «Она выходила из дома!» «А что, не должна была?» «Нет, я думала, что она весь день провела дома». «Мэри Шелли Блэк, немедленно спускайся сюда!» «Уже иду, тетя Ева. Я прижала компас к груди. Они с фотографом стояли в гостиной, и ледяной взгляд, которым она меня встретила, был способен заморозить Сахару. «О чем ты думаешь? Почему бы тебе просто не отправиться в больницу и не позволить гриппозным пациентам покашлять себе в рот? Так будет проще и быстрее. Ты этого добиваешься? Если я буду дальше сидеть целыми днями дома, с головой зарывшись в лук». «Я сойду с ума. Я не могу все время находиться в заперти. Я напишу твоему отцу». «Отлично. Напиши ему. Он будет мной гордиться. Я помогаю выздоравливающим ветеранам в доме Красного Креста». «Что?» «Мне лучше уйти?» – спросил мистер Дарнинг. «Нет, пожалуйста, подождите. Я поставила футляр на карточный стол у окна. Я хочу, чтобы вы увидели компас и чтобы тетя Эва тоже при этом присутствовала». Поколебавшись, мистер Дарнинг положил свой коричневый котелок на диван и подошел к окну. Тетя Эпа, поджав губы, уперлась в бока руками и подкралась к нам. Аберон свистел и скрипел. Фотограф склонился над прибором и потер прикрытый марлей подбородок. Я заметила, что от него пахнет, как от дорогого кожаного сиденья автомобиля. За окном виднелась припаркованная под нашим фонарем сверкающая открытая красная машина со складным верхом. Он резко втянул в себя воздух. «Ага, да, я понимаю, что вы имели в виду». Стрелка уверенно указывала на меня. Она продолжает показывать на меня, даже когда я двигаюсь. Я обошла стол справа, вытянув руки в стороны, как будто ступая по канату. Мистер Дарнинг попятился, уступая мне дорогу, и я перешла на противоположную сторону стола. Стрелка следовала за мной, как преданный утенок за мамой-уткой. Это заставило тетю Эву ахнуть. Я понятия не имела, что здесь такое происходит. Когда ты это обнаружила? Когда вернулась домой из больницы? Хм, интересно. Мистер Дарнинг снова подошел к компасу и прижал ладони к футляру. Мол, не изменила ваше магнитное поле? Или это объясняется тем, что вы на мгновение умерли, то есть в каком-то смысле на время превратились в призрака? «Вашей душе сложно снова обосноваться в вашем теле?» Я покачала головой. «Не знаю. Пока что мне не удалось обнаружить никакой информации относительно потусторонних последствий для людей, пораженных молнией». «Вы сказали, что Стрелка также следует за Стивеном, когда он, по вашему мнению, находится рядом?» Уточнил фотограф. «Что?» Снова ахнула тетя Эва. «Так и есть», кивнула я. Один раз стрелка просто металась в разные стороны, как будто он был огорчен или растерян. В другой раз она показывала на его фотографии, которые висят у меня на стене. Мистер Дарнинг изумленно покачал головой. Это поразительно. Похоже на эксперименты МакДугала со взвешиванием умирающих. Просто невероятно. Он потер свои плечи руками и захихикал, как школьник. У меня даже мурашки по коже пошли. «Значит, вы не думаете, что я от горя схожу с ума?» «Похоже, эта стрелка утверждает обратное. Не так ли?» Он смотрел на меня сияющими глазами. «Вы не могли бы принести компас в понедельник ко мне в студию и позволить мне сфотографировать, как вы на него воздействуете? А еще лучше, если я принесу свой компас. Тогда я смогу убедиться, что тут нет никакой подделки». «Но вам не по нраву снимки сверхъестественных явлений», – заметила тетя Эва. Мне не по мошенничество. Мне, как и всем остальным, хотелось бы найти доказательства жизни духа после смерти тела. Возможно, тело Мэри Шелли демонстрирует то, что душа существует в виде магнитного поля. Опершись локтями о стол, он наклонился ближе к прибору. «Приходите в мою студию в понедельник, скажем, около 10 утра, и я запишу все, что с вами происходит». «Также приносите фотографии Стивена, и, возможно, нам удастся вызвать признаки его присутствия». «Хорошо. Я покосилась на бледное, без единой кровинки, лицо моей тети. Если только тетя его не будет возражать против того, что я снова выйду из дома. Давай сначала посмотрим, что Гриб сделает с нашим кварталом. Может, к понедельнику у нас вообще не будет в живых». Она помассировала лоб сжатыми в кулаки руками. «Мистер Дарнинг, надеюсь, вы простите мне мою грубость, но я с трудом справляюсь со всем, что в последнее время на нас навалилось, и мне срочно необходимо накормить мы решили луком». «Простите, не смею вам больше мешать». Мистер Дарнинг с трудом оторвал взгляд от стрелки компаса и подошел к дивану за шляпой. «Прошу прощения за вторжение, но это удивительное явление. Благодарю вас за то, что позволили мне его лицезреть». Не стоит благодарности, мистер Дарнинг. Я подошла к двери вслед за ним и тете Эвой. На моем снимке что-нибудь проявилось? Нет. Ой, забыл прихватить его с собой. В понедельник как раз вам его отдам. Значит, на нем нет ничего необычного? Боюсь, что нет. Но не будем терять надежды. Я думаю, мы на верном пути. Возможно, нам удастся открыть доселе никем не замеченную дверь в мире психических исследований. Я улыбнулась. Большое спасибо за то, что пришли. У меня отлегло от сердца после того, как я показала компас такому искушенному человеку, как вы. Мы распрощались, и тетя Ева выпустила его из дома сквозь крохотную щелку в двери, тут же заперев ее за его спиной. Она схватила меня за рукав и притянула к себе. Ты должна была предупредить меня о его приходе. Прости, я была занята другим и совсем о нем забыла. Второй день подряд к нам приходит мужчина, а я похожа на чучела. Ты выглядишь прекрасно. У меня соль под носом. Она ткнула себя пальцем в ноздрю. Я уверена, что он понимает. От этого не легче. Она оттолкнула меня. Мэри Шелли, я ужасно зла на тебя за то, что ты покидала пределы этого дома. Что ты творишь? Стивен не погиб в бою в октябре. Она уставилась на меня с таким видом, как будто я заговорила на неизвестном ей языке. Что? Сегодня в доме Красного Креста я познакомилась с одним из его друзей, с пареньком по имени Пол Скоронада. Он сказал, что во Франции Стивен утратил рассудок и армия отправила его домой еще до начала октября. Джулиус солгал. Стивен не погиб смертью героя. Она закрыла открывшийся от удивления рот. Ну... Возможно, семье было стыдно признаться в истинной причине его смерти. Стремление иметь в своих рядах героя войны способно заставить людей искажать истину. Тогда почему его пытали? Мы не можем утверждать наверняка, что это так и было. Возможно, по пути домой он подхватил гриб. Скорее всего, он вернулся домой еще до начала пандемии. Возможно, он даже до нее не дожил. Это не объясняет птиц и горящий воздух. «Каких птиц? Его преследуют птицы. Они пугали солдат в окопах, потому что клевали мертвые тела. Моя тетя попятилась назад, в ужасе глядя на меня. Мы решили, ты должна отказаться от своих жутких фантазий. Говорю тебе, что он ко мне приходит. Я ничего не выдумываю. Он нуждается в моей помощи». «Даже если так, чем, скажи на милость, может шестнадцатилетняя девочка помочь мертвому молодому человеку, утратившему рассудок во Франции? Ты ничего не можешь для него сделать. Меня такой совет не устраивает». Я бросилась обратно в гостиную за компасом и случайно зацепила локтем клетку Аберона, отчего он снова захлопал крыльями и пронзительно закричал. «О, что за кошмарная птица! Заткнешься ты, наконец, или нет?» Не срывай злость на Абероне. Тетя его обхватила клетку обеими руками, как будто защищает меня птицу. Может быть, тебе стоит поговорить со священником в церкви? Ты начинаешь меня пугать. Я с усилием подняла компас. Священник подумает, что я либо чокнутая, либо одержимая бесами. Меня подмывает поговорить с Джулиусом. Нет. Она преградила мне путь к лестнице. Не смей разговаривать с Джулиусом после того, что он вчера с нами сделал. Я хочу, чтобы он рассказал мне, как умер Стивен. Говорю тебе, что такое горе может заставить семью стыдиться происшедшего. Вряд ли кто-то захочет это обсуждать. Возможно, это также привело к нервному расстройству у миссис Эмберс. Иногда, правда, слишком ужасно, чтобы говорить о ней вслух. Ты в самом деле думаешь, что я сказала девчонкам на работе настоящую причину, по которой ты приехала ко мне». Компас выскользнул из моих взмокших ладоней, но я поймала его прежде, чем он упал на пол. «Я говорю своим подругам, что твой отец ушел на войну», продолжала она. «Точно так же, как семья Стивена говорит, что он герой. Мир искажен, и кое о чем лучше помолчать. Не надо совать нос в чужие дела». Я выдохнула с отвращением. Она сжала мои руки выше локтя. «Ты обещаешь, что не станешь общаться с Джулиусом?» Стиснув зубы, я кивнула. «Отлично!» Она вскинула голову. «А теперь пойдем поедим лука. Отнеси компас у Илфрида на место и поскорее спускайся обратно. Но будь с ним очень осторожна. Он принадлежал его семье много лет». «Хорошо». оберон нес какой-то вздор и стрекотал. Поднимаясь с компасом наверх, я вспоминала разговор с Полом о птицах. «Они клевали нас, когда мы умирали». Они всегда сидели на краю окопов и следили за нами, ожидая, пока мы умрем от пули или осколков. «Защищай от них глаза!» Сказал мне Стивен, сидя в полумраке у меня на кровати. «Они выклюют твои красивые глаза!» На верхней площадке я едва слышно прошептала. Разбросаны, как мясо, кровяная падаль. Добыча для ворон и крыс. «Неудивительно, что эти птицы не дают тебе покоя, Стивен!» «Но они ли на самом деле тебя убили?» Я поставила футляр с компасом на тумбочку у кровати, и стрелка дёрнулась в сторону. «Что?» – кровь застучала у меня в висках. «Ты?» – я обернулась, обводя взглядом комнату в поисках Стивена, но увидела только мебель и коробку с его книгами. «Ты здесь?» – спросила я. «Ты сейчас со мной?» Стрелка вертелась, указывая во все стороны. В воздухе нарастало напряжение, подобно пару в закипающем чайнике. Мой нос наполнился запахом гари. Я стиснула футляр компаса. «Прости, если я напугала тебя этим стихотворением. Пожалуйста, не расстраивайся. Прошу тебя, вернись и поговори со мной». Что-то упало на пол. Я вздрогнула и снова обернулась. Сначала я не заметила ничего необычного. Комната была неподвижна и безмолвна, и окружающая атмосфера тоже как будто успокаивалась и быстро остывала. Осмотревшись внимательнее, я обнаружила источник звука. Снимок разряда молнии лежал вниз изображением на плетеном коврике в своей застывшей неподвижности, напоминая темно-синие тела на тротуаре, мимо которых Джулиус нас провез по пути на спиритический сеанс. Прижав ладонь к курчавшему животу, я подняла фотографию. От падения деревянная рамка треснула, но стекло осталось неповрежденным, как и фото под ним. Я вернула снимок на место, и мое внимание привлекла анаграмма, которую Стивен вписал между золотистыми волнами. «Ромпотис». «Тис», – прошептала я, перебирая слова. пот. Меня охватил приступ головной боли. Я потерла лоб над носом. «Мы решили?» – окликнула меня снизу тетя Эва. «У тебя все в порядке? Там что-то упало?» «Все хорошо, уже иду». Я поправила рамочку со снимком молнии и прошептала. «Стивен, я разберусь. Я во всем разберусь. Мне просто нужно подумать. Я уверена, что ответы не заставят себя ждать».